«Так в какую же игру ты играешь со мной?» — снова спросила себя Гликерия, едва проснувшись после дежурства. Встав, она прошла на кухню открыла холодильник. Не найдя ничего интересного на его полках, она открыла морозильную камеру и увидела, среди прочего, пакет замороженных ягод, которые ей подарил один сотрудник. Ягоды были, по его словам, собственного участка. Гликерия достала пакет и положила в мойку для разморозки. Она решила начать утро с напитка из горячих ягод. Запустив руку в пакет и взяв полную пригоршню ягод, Гликерия почувствовала неприятные ощущения в пальце. Достав ягоды, она стала их промывать под струей теплой воды, изучая одновременно происхождение боли в пальце. Хорошо смотрев его, она обнаружила в мизинце крыжовниковый шип. — Так вот как! — сказала она вслух, рассматривая колючую занозу. Был полдень, светило яркое солнце, и на градуснике было всего минус два. Гликерия вспомнила, что сегодня открылся блошиный рынок. Он работал один раз в месяц в здании, откуда переехал магазин, и за его пределами во дворе. Иногда здесь можно было встретить старинные вещи. После укола крыжовником гликерии расхотелось ягодного напитка, тем более что на блошинном рынке можно было выпить хорошо заваренный кофе с домашним творожно-сырным тортом. и Гликерия старалась не пропускать такие субботы. Сегодня на блошином рынке было особенно много посетителей. Успев на последний кусочек торта и кофе, Гликерия стала со своего места рассматривать товары. Ее внимание привлекли золотистый кофейный сервис и книжный ряд. Закончив свой послеполуденный завтрак, Гликерия пошла детально знакомиться с понравившимися издалека вещами, Сервиз оказался дорогим. В книжном же ряду было много интересного. Среди прочего Гликерия увидела довоенные документы, выложенные в коробочку из-под сливочной помадки. Она взяла и развернула один из них с фотографией. Владелица этого документа родилась 122 года назад и получила его около 80 лет назад. Гликерия подумала о своем погибшем на войне деде, похороненном в далеком городе, и о том, что она никогда еще не была на его могиле. Человек умер, а документ с фотокарточкой остался, прокомментировал продавец, заметив, что за вещь Гликерия держит в руках. И теперь его можно подержать в руках или даже купить вот так, на барахолке, и дешево. У нас вот здесь лежат старые книги, если вас интересует. Гликерия подошла к книгам. Одна была издана 80 лет назад и содержала много иллюстраций, изображающих уголовные наказания в Средневековье. Гликерия быстро пролистала ее и отложила в сторону, вспомнив свой студенческий шок, узнав, что присутствовавшие на публичной казни люди, как правило, не сочувствовали осужденному человеку, а радовались его страданиям. Гликерия прошла дальше по ряду. Другая книга, заинтересовавшая ее, была издана три десятка лет назад и была посвящена хорошим манерам. В предисловии говорилось, что то, что написано в этой книге, нужно соблюдать всем. «Если бы это было так», — сказала про себя Гликерия, тщательно изучив книгу. Изучив блошиный рынок, Гликерия возвращалась домой, чтобы собраться в фитнес-клуб. зазвонил ее мобильный телефон, и Гликерия увидела номер начальницы. «Привет! Я надеюсь, ты смогла поспать. Ну как, хватило тебе любимого торта?» Спокойно поинтересовалась полковник Хромченко на другом конце. «Мне достался последний кусок. А у нас новый труп. Убита министр областного правительства. Ее нашли в туалете ресторана «Парус». «Я сейчас там. Как приедешь, проходи в дамский туалет. Тебя ждут». Лаконично закончила полковник». Дамский туалет был обычным, не таким, как в элитных ресторанах, но ухоженным и с одушкой. В одной из его кабинок лицом в унитазе и с удавкой на шее полулежала-полусидела областной министр по делам семьи Казарова. В ресторане еще не установили камеры видеонаблюдения. Жертва была сначала оглушена тяжелым предметом, а затем задушена... «Предположительно, между четырьмя и пятью часами ночи», — пояснил эксперт. «Нет камеры. Очевидно, убийца знал об этом. Как ты думаешь, Валентин, как сюда проник убийца?» «Через зал или через окно. Пока ничего исключить не могу». Гликерия попросила сотрудников достать жертву и положить ее на спину. Увидев лицо Казаровой... Она вспомнила ее по выступлениям, показанным в местных новостях, тем более, что уверенные губы министра были обычным для нее образом накрашенные землянисто-фиолетовой помадой. «Мы пока никого не выпускали, ждали тебя», — пояснил эксперт. «Можно забирать?» Получив утвердительный ответ, эксперт с командой и телом удалились. Гликерия осталась одна — Она прошла в зал, где на нее смотрело примерно два десятка устало-испуганных глаз. Переговорив с посетителями ресторана и сотрудниками, Гликерия поехала в полицию. Проработав за компьютером до вечера, она уже успела порадоваться свободному вечеру, когда пришла новая ориентировка. В мужском туалете областного правительства найден мертвый министр культуры Козлов. А в школе за углом... от администрации. Убили учительницу. Осмотрев труп министра, убитого так же, как и его коллега, Гликерри, эксперты и участковый поспешили в школу, где у входной двери ждал взволнованный директор. «Знаете, с глубоким выдохом начал он, когда они пошли по школьному коридору в гардероб. Мне бы эту ночь пережить. Сегодня утром коллекторы угрожали мне по телефону, из-за долга которого у меня нет». «Поэтому сегодня вечером я собирался зайти в полицию. И вот вы сами здесь, смотрите», — сказал он, подойдя к последней ячейке гардероба. На полу гардероба лежал задушенный труп. Когда полное тело не без усилий развернули лицом вверх, Гликерия показалось, что это лицо ей знакомо. «Расскажите мне о ней», — сказала Гликерия. «Если можно не здесь, а в моем кабинете». попросил директор. Оставив эксперта и участкового у трупа, они прошли в кабинет директора. «Елена Николаевна Чулкова, одна из наших старейших педагогов», начал директор. «Она начала здесь работать, конечно, до меня, когда я еще был студентом. Она преподавала биологию, вела общественную работу». «Какую, например?» спросила Гликерия. «Например, вела кружок вязания и помогала, когда в школе проходили выборы». «Честно говоря, я не могу понять, кому она помешала. Она самая обычная женщина. Скажите, а до вашей школы она не работала в тридцатой школе?» Директор сосредоточенно дослушал гликерию, потом вскочил со своего места и подошел к большому шкафу. «Сейчас посмотрю», — добавил он, возвратившись на свое место с нужной папкой. «Да, действительно», — добавил он, изучив содержимое папки, — Пять лет она проработала там. А что, вы ее знали? Судите сами, можно ли это назвать знакомством. Когда я училась в университете, мне зачем-то понадобился один документ от завучи школы, моей учительницы истории. Она попросила подождать меня в учительской. В учительской сидела ваша покойная коллега. Поинтересовавшись, кого я жду, она вдруг спросила, сколько мне лет. Я ответила, что мне двадцать, на что она с улыбочкой поспешила заметить, что я выгляжу гораздо старше. Я испытала шок, видя перед собой зрелую особь, к тому же работающую в школе учительницей, осознанно делающей гадости человеку, с которым она даже не знакома, в то время как она сидела напротив и наслаждалась эффектом от своих слов». «А что, если Чулкова разговаривала так не только со мной?» «Я очень удивлен», — сказал директор, о чем-то задумавшись. «Мне всегда казалось, что она добродушная». При такой оценке могут быть два ключевых слова — «казалось» или «добродушная». Вопрос в том, какой из них соответствовало истине. «А кто нашел труп?» «Я...» К сожалению, когда решил проверить, сколько у нас жидкости для мытья пола. В конце гардероба есть дверца. Заметили? Это вход в кладовку. Да, я увидел ее. «Скажите, а что вы думаете о воспитании детей подростков?» Директор внутренне улыбнулся. «Вы думаете, это сделал кто-то из наших учеников?» «Не знаю, как вам, а мне часто приходится слышать фразу. Это же только ребенок». Те, кто произносит ее, а это большинство, считают, что на поведение детей нет ограничений, так как будто дети – это не люди, а рыбы в аквариуме и живут у вне общество. Следовательно, если подросток, а тем более ребенок, ведет себя асоциально или даже звероподобно, то окружающие должны это терпеть. Если же окружающие люди этого терпеть не хотят, то проблемы могут возникнуть у них, а не у родителей таких детей. Если мы разговорились на эту тему, то я могу вам рассказать позавчерашний эпизод, свидетелем которого я стал. Позавчера утром у меня не завелась машина, так что пришлось ехать на троллейбусе. Впереди меня на небольшом расстоянии стоял ученик нашей школы с родителями, а рядом с ним стояла девушка в синей кофте с длинным ворсом. Олег Кривоногов, так его зовут, дергал с радостной улыбкой, силой и ритмом 60 раз в минуту за кофту девушку, которая шарашенно смотрела попеременно то на него, то на его мать и отца, не зная, что предпринять». В это время мать этого болвана, хихикая, наблюдала за отчаянием девушки, отец, раз взглянув на происходящее, продолжал, как ни в чем не бывало, читать газету. Видя это, девушка оттолкнула Кривоногого в сторону. Сразу же к ней подскочила его мать, и, размахивая перед носом девушки руками, стала угрожать ей полицией за рукоприкладство. Тогда я подошел к ним и сказал, что в таком случае я буду свидетелем, и расскажу следователю, как все было. Я пояснил родителям, что видел, как они поддерживали своего сына в его издевательствах над ни в чем не повинной девушкой. Да, со вздохом сказал директор, думаю, что девушке еще повезло. Если бы не я, возможно, нашлись бы свидетели, утверждающие, что она просто так оттолкнула бедного мальчика. А вы как думаете? Я думаю так же. потому что имею дело с продолжением менталитета, а это только ребёнок. Например, в виде «я мужик, поэтому я не должен себя контролировать». Насилие взращивается с рождения. А теперь я хотела бы посмотреть на вашу кладовую. «Пойдёмте», — сдержанно сказал директор, взял увесистую визанку ключей. Мне почему-то сейчас пришла в голову одна мысль, продолжил он, когда они с Гликерией спускались в гардероб, о некоторых наших знаменитостях. Например, Лисецкая, Евтушенко, Попов и другие почему-то десятилетиями жили за границей. Может, это в том числе потому, что там значительно больше людей уважительно обращаются с другими людьми. Мы пришли. Труп уже увезли. директор и Гликерия зашли в кладовку, заставленную моющими средствами и старыми вещами. В конце нее находились окно и дверь наружу. Гликерия толкнула окно, и оно открылось. Преступник залез и бежал через окно. Я правильно понял? С интересом спросил директор. «Если он хорошо ориентировался в кладовке до совершения убийства, а что вы делали до того, как найти труп Чулковой?» Директор задумался на некоторое время. «Если я ничего не перепутал от сильного стресса, я помню, что находился в своем кабинете последние часа три-четыре. Я пишу книгу по истории России. Я историк». «Докладывай». С порога объявила полковник Хромченко, заходя в свой кабинет, где ее уже ждала гликерия. «Или нет?» Продолжила она, сев на стол, не опуская сумку. «Сначала послушай». «Вчера я зашла в галерею. Рядом со входом сидели двое бездомных, и один из них назвал меня мамой. Представляешь?» «Вы провели с ним беседу?» — спросила Гликерия. Начальница замотала головой. «Я не знала, что сказать этому азиату. То, что я для него мама, это неправда. А вот даже если бы я назвала его убогим или стариком и так далее, это была бы правда. Поэтому я прошла мимо, подумав, что постараюсь забыть этот эпизод». И сегодня этот эпизод весь день не выходит у вас из головы. Неправильная тактика. Нужно было ответить. Кстати, это еще не поздно сделать и сегодня, или в ближайшие дни. Ты права, согласилась полковник после небольшой паузы. Так что у тебя? У нас семь трупов. Кто-то играет со мной в игру. Она называется «крыжовник». Не поняла, что значит «играть в крыжовник». «Кому-то что-то сильно не нравится. Вот вам, например. Не хотелось дать этому попрошайке пощечину?» «Очень с выдохом», — подтвердила начальница, — «да так, чтобы его голова повернулась вокруг оси». «Вот именно», — вполголоса сказала Гликерия. «Крыжовник — это символ несогласия и противления. Убийца ассоциирует себя с ним. Это моя рабочая версия». «Завтра иду на заседание в областной администрации по вопросам обращения граждан друг с другом». «Зачем?» — между прочим, поинтересовалась начальница, ища что-то в ящике стола. «Думаю, будет интересно». Полковник прекратила поиски в ящике и взглянула на гликерию. «Да», — протянула она затем, потянувшись к звонящему телефону. «Пока не густо», — успела она добавить, поднося трубку к уху. Получив информацию, полковник медленно положила трубку. Кузьмина нашли. Мертвым. С пробитой головой. За последние пять лет не был убит ни один сотрудник отдела. Лейтенант Кузьмин стал первым, кто открыл новый счет. Его труп с пробитой лысеющей головой был найден недалеко от полицейской машины. «Я отошел за булками, мы решили перекусить», — сбивчиво пояснил напарник убитого, когда гликерия прибыла на место. Возвращаюсь, его нет. Я подождал. Потом меня как что-то подтолкнуло пройти до ближайшего здания. Там я еще постоял, потом позвонил ему и услышал звонок его телефона прямо за спиной. Я обернулся и зашёл за угол, а он там лежит. Наши ищут по горячим следам. Я тоже хотел, но мне приказали ждать вас. «Происходящее могли видеть жильцы этих двух подъездов», — сказала Гликерия, осмотрев труп коллеги. «Вы берете на себя левый подъезд, я правый. Приступим. Время позднее». Потратив на ничего не прояснившие разговоры около трех часов, Гликерия и напарник убитого Кузьмина встретились на месте преступления еще раз. «У вас еще есть нервы?» — Сможете сообщить Кузьминым о том, что произошло? — спросила Гликерия коллегу. — Придется, ведь мы с ним дружили. Ему завтра должно было бы исполниться тридцать шесть, и он пригласил меня и еще пару друзей в кафе. Он на неделю старше меня, а теперь он стал младшим. Сотрудник уехал выполнять свою траурную миссию. Гликерия взглянула на часы. До конца суток оставалось менее получаса. «Наверное, на сегодня все, и по количеству убитых тоже», — подумала она по дороге домой, стараясь не замечать равномерно растекающегося по всему телу озноба. Просыпаясь следующим утром, Гликерия поняла, что ее неприятная догадка подтверждалась, и маленького чуда не произошло, она заболела. Температура в почти 38 градусов, сильная боль в спине и прочие признаки больше не давали себя игнорировать. Предстоял обычный рабочий день, несмотря на визит к врачу. У кабинета уже сидело несколько пациентов. Гликерия заняла очередь, стараясь сконцентрироваться на схеме преступления, чтобы отвлечься от боли в мышцах, которые заставляли ее, вопреки слабости и жару, беспрерывно двигаться взад и вперед по коридору. «Заболели?» «Наверное, простыли на улице в поисках нарушителей». Услышала она обращенные к ней слова, поравнявшись во время очередного рейса по коридору с дверью терапевта. «Да, тяжело переносить грипп на ногах, да еще и интенсивно работать». Гликерия взглянула на говорящую. Это была соседка за столиком в ресторане, где подают сырники. «Доброе утро», — сказала Гликерия учительницы танцев. «А вы где, простыли?» «Если бы я знала». «Пытаюсь себя каждый год уберечь, но у меня это никогда не получается». Гликерия присела к новой знакомой на скамейку. Та принялась рассказывать, как лучше уберечься от гриппа, то сжимая, то разжимая свою медицинскую карточку. Гликерия мельком увидела фамилию на карточке, и она показалась ей знакомой. Получив рецепт на антибиотик, гликерия зашла в ближайшую аптеку, размышляя настолько, насколько ей позволяли боли в спине, где она могла видеть фамилию учительницы танцев. «И обезболивающее!» Услышала она знакомый голос у ближайшего окошка. Директор школы сильно кашля отчитывал мелочь за горку лекарств. «Доброе утро!» Поздоровался он с гликерей, сразу заметив ее, едва отойдя от окошка. «Ненавижу болезни. Где-то вот простыл. У меня 37,9. Ужасное состояние!» Доброе утро, у меня тоже 37,9. Я желаю вам и себе выдержать эту рабочую неделю. Скажите, а вы всегда покупаете в этой аптеке? Нет. Я захожу обычно в аптеку дома на Козлобородской. Кстати, там недавно аптекаршу убили, знаете? Я у нее часто покупал. Она была всегда вежливая. Вы думаете? Переспросила Гликерия. Ну, держитесь, пускай таблетки вам помогут. Спасибо, и вам выздоравливать. Так сразу не скажешь, что вы больны. Но в разговоре с вами я увидел, что глаза у вас как стеклянные, значит, грипп. До свидания. Гликерия купила антибиотик и аспирин, и уже собиралась выходить из аптеки, как заметила, что ее ждут. «Скажите, кашляя», — сказал директор школы, — «я правильно понял? У нас объявился маньяк? Аптекарша ши моя коллега, это что, как-то взаимосвязано?» «Думаю, что да. Больше пока сказать не могу». Из-за утренней спешки к врачу и плохого самочувствия Гликерия не смогла съесть привычный завтрак, что было бы правильнее перед приемом антибиотика. Выйдя из аптеки, она зашла в суши-бар, работавши, к ее удивлению, уже в такое раннее время. Она села за стойку. Крупнолистный чай был недостаточно теплым, но ржаная булочка показалась гликерии очень вкусной, а главное, без химических добавок. Она закрыла глаза и стала медленно пережевывать ее, сосредоточившись на вкусе, стараясь отвлечься от плохого самочувствия. Вот поэтому вам и тяжело найти себе мужчину. Мужчины считают, что не смогут удовлетворить ваши требования. Услышала Гликерия где-то неподалеку негромкий голос, говоривший то ли с кем-то, то ли с ней. Она открыла глаза. Справа от себя она обнаружила длинноногого посетителя с курчавыми короткими волосами на голове и в носу, сидевшего на соседнем стуле, повернувшись верхней частью тела Гликерии. «Да-да», — негромко и невозмутимо продолжал он. «Я прав». Гликерия внимательно вгляделась в некрасивое лицо случайного соседа по стойке бара. «Что вы на мне нашли?» — также размеренно продолжал он. «Я представляю вас себе в виде трупа номер девять». «Вам бы подошло», — спокойно пояснила Гликерия соседу, допивая чай. Сосед перевстал и пересел на крайний стул бара. Больше он не мешал Гликерии завтракать, несмотря на то, что она заказала второй чай и попросила, чтобы на этот раз он был горячее. В кабинете было неспокойно. Работу за компьютером сменяла прогулка по кабинету из стороны в сторону из-за сильной боли, то и дело появляющееся в спине. Среди прочей информации Гликерия получила два приглашения. Одно из них было приглашением на встречу выпускников от бывшей одноклассницы. Другое, общее для всего отдела полиции, информировало сотрудников об открытом заседании областной комиссии по этике. Приглашались все желающие. «Это они погорячились», — подумала Гликерия. «А что, если действительно придут все желающие?» В дверь постучали, и в кабинет зашла посетительница. «Помоги мне совладать со свекровью», — начала она. «Она не рассматривает меня как человека, она считает меня средством». «Вы не могли бы привести пару примеров?» — попросила Гликерия. «Мне даже неудобно говорить про все примеры», — с горечью вздохнув, продолжила та. «Я иду в туалет, а она выскакивает из кухни и выкрикивает, чтобы я не закрывала дверь туалета». «Почему?» – спросила Гликерия. «Я спросила ее. Почему?» «Она сказала, что своих не надо стесняться. Представляете? То есть она считает, что у меня не может быть интимной сферы, и она буквально пристает ко мне даже при гостях. Почему у ее сына, моего мужа, глаза не блестят?» И добавляет вслух, что, наверное, я ему плохо подхожу как женщина. «А как реагирует на это ваш муж?» «Никак. Он предпочитает этого не замечать. Что мне делать?» — спросила посетительница с надеждой во взгляде. «Развестись». «Как развестись?» — воскликнув от удивления, сказала посетительница. «У нас дети, а потом я семейная девушка». Снова оставшись одна в кабинете, Гликерия распечатала и внимательно перечитала приглашение. После она занялась рутинной работой. Так прошел час, потом второй. Гликерия выглянула за дверь, там было пусто. Она выключила компьютер и вышла из кабинета».